Глава пятая. Улий тискал в скользких ладонях кинжал. Северяне, недобро ухмыляясь и сверкая глазами, ползли по тонкому деревцу. Ствол ходил ходуном, сухие ветки скребли и ворошили окатыши под ногами мальчика. Что же делать? Дикари на берегу громкими криками подбадривали смельчаков, а остатный воин в кольчуге, не отрываясь, смотрел на ули Поймав взгляд мальчика, он поманил его пальцем. В гневе юный Дорча схватил гладкий камень и швырнул. Безобидный Галыш булькнул в речушку, и северяне захохотали. Ултер топнул от злости, поднял следующий камень и метнул его в подобравшегося совсем близко северянина. Мимо. Улли торопливо наклонился, выбирая камень по увесистей. Так просто он им не дастся. Вдруг поверху свистнули стрелы, и северяне на берегу закрутились, зажимая раны, а кое-кто рухнул и не поднялся. Странный воин в кольчуге, так не похожий на окружающих дикарей, вскинул рок и призывно протрубил. Опять свистнули стрелы, но лавкач вовремя укрылся за высоким валуном. «Это толгувы!» — крикнула раскрасневшаяся вилея прямо в ухо. «Толгувы!» Повернувшись спиной к врагам, она прокричала фразу на чужом языке. «Только не говори, что я сын Дана!» — бросил Ули, не отрывая взгляд, от ползущих по несчастному дереву северян. «А то опять в яму посадят!» Зычный глаз рога и свистящие стрелы только подстегнули дикарей. Ствол деревца ходил из стороны в сторону. Здорово, если бы они все грохнулись в реку! Вилейка, приседая и прихлопывая, громко кричала. Ултор расслышал знакомое «Вудсих! Вудсих!» Внучка Вудса вновь рассказывала про своего знаменитого деда. Проклятые ухарезы приближались. Глаза горели злобой. Ултор подобрался и над духом просвистело. Стрелы вонзились в дикарей, с воплями они соскользнули в воду. Голодный поток схватил их, завертел и потащил прочь. На берегу взвыли, и вновь раздался призыв рога. Кусты раздались, и из зарослей высыпала толпа дикарей. Их было много. Очень много. Нынешние преследователи оказались всего лишь маленьким передовым отрядом. Ултор развернулся к противоположному берегу, откуда летели стрелы. А вот Тулгувов, наоборот, мало. Едва ли с десяток наберется. По камням под потоком ловко скакал высокий воин, взмахивая руками и на миг замирая перед новым прыжком. Вот, наконец, он оказался на ближайшем валуне, покрытом хлопьями пены Воин сдернул с пояса веревку, умело закрепил ее, обвернув вокруг камня и бесстрашно бросился в воду. Поток мигом схватил его, веревка натянулась, но удержала. Два удара сердца, и воин вышел из воды, разводя руки в стороны. «Давай к нему!» — крикнула велея и подскочила к воину. Он схватил ее и поднял. Пуля подбежал следом. Он не доверял чужакам. «Но что делать? От северян уж точно добра не жди!» Вода оказалась холоднющей. Вилейка вскрикнула. А Ултер от неожиданности чуть не задохнулся, когда они на миг скрылись с головой. Толгов быстро преодолел глубинную промоину и зашагал дальше к берегу. Темная вода вихрилась вокруг, цепляясь за руки и ноги, Но воин не замечал поток своей наравной реки. Над его головой свистели стрелы. Товарищи выцеливали северян. Едва они оказались на берегу, как воин отпустил их, развернулся лицом к преследователям. Раскинув руки, он громко прокричал что-то обидное, стуча себя по груди. Соплеменники рассмеялись, а северяне зло взвыли. Дрожащая Вилейка покраснела. Бедняжка стучала зубами от холода. Воин наклонился, белозуб улыбнувшись, и коротко спросил. Вилейка кивнула. «Толбур!» — ударил в грудь воин. «Вилея!» «Олтер!» — ответил наследник и глянул в ясные глаза воина. Тот усмехнулся и произнес длинную фразу на родном языке. «Сказал, будем бежать до вечера, так и согреемся!» — шепнула вилея. Толговы порали еще, похваляясь над врагами. Пометали стрелы, а затем побежали. Тропинка, родная сестрица дорожки на том берегу, сразу подвернулась под ноги. Бежали не быстро и Ултар втянулся. Вдох, вдох, выдох, выдох. Велейка держалась рядом. Как и обещал воин, они быстро согрелись, и только ветер холодил лицо и шею. Из-под шапки тёк пот, в сапогах хлюпало. Бежали долго. Толгувы то и дело бросали взгляды на противоположный берег. Северяне не показывались, но все понимали, что они поспешают где-то неподалёку. Добычу увели из-под носа. Такого оскорбления заносчивые дикари не могли вынести. Густой ельник сменился прозрачным сосновым бором. Затем тропа пошла вверх, и бежать стало совсем тяжело. Вилея запыхалась, прикусила губу. ули протянул подруге руку, а Тулбур мигом приметил неладное. Короткая команда, и один из Тулгувов подскочил, подхватив девчонку. Второй воин протянул руки к Ултуру, но тот ударил по ладони и припустил вперед. Под вечер ули совсем устал. Горячий воздух обжигал горло, пот заливал глаза, колени ходили худуном, но парень держался. Когда неутомимые толгувцы наконец остановились, он прислонился к стволу и закрыл глаза. Воины мигом развели костерок, обложив камнями. Толбур приблизился, что-то сказал. Мальчик разлепил глаза и слегка пожал плечами. Подошла измученная вилея. «Говорит, раздевайся, да и споднего!» Ултр хотел возмутиться. Но увидел, как Велико сдирает себя мокрую шубейку, стягивает порты и безрукавку и скрывается под растеленной кошмой. Сил спорить не осталось. Ултер кое-как, с трудом поднимая руки, содрал себя одежду. Скинул тяжеленную безрукавку. Из-под рубахи на грудь выскочил дарённый амулет. Дивный жёлудь с серебряной шляпкой. Толбур, стоящий рядом, громко вскрикнул. Протянул руку. На поляне все замолчали, разглядывая улей. Будто впервые увидели. Глаза Тулбура сузились, он больно ткнул пальцем в грудь мальчика и требовательно спросил. Мальчик убрал желудь обратно под рубаху, и вокруг недовольно загудели. Вилейка высунула нос из-под кошмы и вскрикнула. «Вудсих!» — сумела разобрать Ултар. «Это подарок дядюшке Вудса!» ули выпятил губу и посмотрел на Тулбура. Тот вдруг улыбнулся, весело крикнул что-то товарищам, и те дружно рассмеялись. Вилея вновь покраснела. Но мальчишка этого не разглядел. Хмурясь по-прежнему, он на гудящих ногах подошёл и юркнул под овчину. Толгув с дымящей кружкой растолкал сонного Ултера. Сладко пахло травами и мёдом. Улей глотнул, обжигая губы, и жар пробрался в самое нутро. Растёкся по телу. На лбу выступила испарина. Мальчик выхлебал кружку до дна и лёг. Подтянул колени, засунул руку под щёку и провалился в глубокий сон. Он спал так крепко, что не почувствовал, как кошму обложили нагретыми в костре камнями. Ему было хорошо и жарко. Юный горец и ведать не ведал, какой пожар в землях северян он развел своим побегом. От высушенной за ночь одежды пахло дымом. Утро вновь началось с медвенного напитка. Только этот не походил на вчерашний. По жилам пробежал искрящие бодрое пламя. Ули с жадностью набросился на лепешку и брынзу, который протянул улыбающийся толбур. Да и остальные воины теперь смотрели на маленьких путников по-доброму, с улыбкой. Они то и дело похохатывали, переговариваясь с напивающей под нос «Чего они?» — шепнул Ули, разглядывая воинов. «Так ты друг племени теперь, у тебя же жёлудь!» — пояснила девчонка, пожав плечами. «Я им сказала, что тебе вудс подарил, как моему наречённому». протянул наследник поперхнулся. «Кому? Наречённому?» «Ну, ты же не велел говорить, кто ты такой?» Захлопала глазами вилея. «Вот и пришлось придумывать. Ведь деда не стал бы дарить жёлудь кому ни попадя». Ноги гудели и болели после вчерашнего дня. И сегодня Уля бежал, превозмогая боль. Толгувы по-прежнему поглядывали на тот берег, а потом спустились в распадок. От тропы отходила неприметная тропинка, уводящая в лес. Толгувы свернули по ней и прибавили ходу. Только еловые лапы ходили ходуном. Тропинка вывела беглецов на холмистую равнину. Горы молчаливыми громадами смотрели путникам в спины. Речушка резко повернула и потерялась вдали. Бежать по равнине стало легче, но воины хмурились и поглядывали назад. Что-то их сильно беспокоило. Толбур вновь подхватил Вилею, а другой Толгов подбежал к Ултору. Взгляд из подлобья лобия, серьезный. Ноги гудели немилосердно, и наследник не стал спорить. Лишь обхватил воина за шею, чтобы тому было легче бежать. Улий посматривал назад, прощаясь с горами. И вдруг увидел позади за холмом мелькнувшую фигуру всадника. Улий предупредительно вскрикнул. Отряд северян на невысоких холошадках выметнулся из-за распадка и встал на след. Тулгувы обернулись и забронились Толбур крикнул, вытянув руку и указывая на невысокий холм подле густого перелеска. Воины припустили, что есть мочи, и одним махом взлетели на холм. Юных беглецов сбросили на наземь. Толгувы торопливо натягивали тетивы, мечники спускались чуть пониже, готовясь встретить врага. Ултор вгляделся во всадников и разглядел посреди северян вчерашнего странного воина в доброй кольчуге до колен. Вот прицепились-то. Завидев неприятели северяне заулюлюкали, перекрикиваясь и горяча коней. Свистнула первая стрела мимо. Ловкий воин в кольчуге пригнулся к шее коня. Рядом зло прошипелье. Прикрикнул толбур, и сразу три стрелы впились в лошадь ловкача. Всадник кубарем покатился по земле, а следом, пронзительно зажав, повалились остальные лошадки. Вот только всадников слишком много, они уже у подножия холма. Вдруг из перелеска густо полетели стрелы, и воющие от злобы северяне закрутились. Воодушевленные нежданной подмогой, лучники с холма метнули последние снаряды. Из зарослей выскочили тулгувы, такие же высокорослые воины с мечами, что и люди Толбура. Спешенные, раненые, оглушенные дикари взвыли и бросились на появившихся воинов. Северяне вращали над головой свои длинные мечи, словно дубины, и со всего маху опускали их на головы противников, набегая разрозненной толпой. Вот только толгувы хорошо знали стародавних врагов, встречая их уколами копий и укрываясь за щитами. Зазвенело железо, и Толбур с воинами ударили сверху. Вскоре все было кончено. В живых из преследователей осталось всего пятеро дикарей. Они трясли головами, рычали, грызли землю, пока им вязали руки. Вздёрнув на ноги пленных пинками, погнали вперёд. Улья, сжимая дрянной кинжал, не торопясь спустился с холма. Толбур хлопал по плечу матёрого воина с толстой шеей и заплетённой надвой бородой. Это его отряд так вовремя напал из засады. Здоровяк хмыкал в усы и гудел в ответ. Толговы разбежались по полю, отлавливая немногих оставшихся целыми лошадей. А остальные обыскивали убитых. С командира северян бережно снимали дорогую кольчугу. Из-под ворота убитого показался странный амулет. Деревянная решетка со множеством дырочек. Довольные толговы цокали языком, рассматривая знатную добычу и оглаживая плотные плетения доспеха. «Это же легкоходы!» «Они из одного рода!» — шепнула подошедшая велея. Девчонка навострила уши и прислушивалась к громкой речи воинов. Тоже с похода возвращались. Про опустевший стойбище северян рассказывают, про войну с Алайнами. Только они перелеском шли, вот и затаились. А этот с бородой, он знакомец нашего Тулбура. Ули кивнул. Водушевленной победой объединенный отряд Тулговов отправился дальше. Вскоре Ултер увидел небывалое. Всю равнину впереди от окоема до окоема пересекал высоченный земляной вал с крутыми откосами и деревянной стеной поверху. Склон обмазан глиной, а перед стеной торчит ощетинившимся ежом острый чистокол. «В горах такого не увидишь», — Ули закрутил головой. Перед валом деревья срублены, а вдоль вала, в углублении, вьется широкая дорога с глубокой колеей от колес. Вдали показались две высокие башенки из бревен со остроконечными крышами. На чистоколе подли башен Ултор разглядел насаженные головы северян. Кое-где белили черепа, пугая чернотой пустых глазниц. Дорога спускалась и ныряла вниз. Большие ворота из тяжелых бревен распахнуты настежь, Башенки над краями ворот соединяются длинным помостом с высоким парапетом, а дорога проходит под ними. Задорные лучники покрикивали сверху на возвращающихся соплеменников. Здоровяк с раздвоенной бородой переклинулся стулбуром, подмигнул и запустил руку в мешок. Достав оттуда отрубленную голову, он размахнулся и швырнул её в зубоскалов. Воины вокруг закричали и захлопали себя поляшком, громко хохача. Вёрткий лучник поймал жутковатый метательный снаряд, выскочил на вал и насадил голову на свободный кол. Довольные толговы потянулись в распахнутые ворота. Да, такие ворота запросто не возьмёшь. С внутренней стороны склон оказался не таким крутым. В валу прорезали широкую тропу, которая тянулась по всей его длине. На гребень вала вели широкие деревянные лестницы. За воротами виднелись многочисленные бревенчатые постройки. Уль разглядел навесы, большую конюшню, походную кузню, обнесенные крепким тыном. Но не это больше всего поразило юного горца. Сразу за защитным валом, обступив постройки, сжав их в крепкие объятия, шумели огромные деревья. Холмистая равнина в предгорьях поросла плешивым редким кустарником, а здесь, за земляным валом, правил вековечный лес, которому не было ни конца, ни края. Громогласные толговы, похваляясь недавней победой, орали, что есть мочи, размахивая руками. Пленных северян окружили толпой и хохотали, тыкая в голодранцев пальцами. Выйдя из башни, сверху спустился седой толгов с длинными вислыми усами. яркой клетчатой накидка, блестящий позолотый пояс, меч с ножнами, украшенными яркими вставками из искусно выполненных дубовых листьев. Старый воин был непрост. Ворча под нос он приблизился, и воины расступились. Он разглядел мальчишку с девчонкой посреди соплеменников и недовольно нахмурился. Велейка прижалась к културу и шепнула. Говорит, чужаков связать нужно. Улин обычился. Вперед вышел толбур и коротко ответил. Старик вскинул брови, наклонил голову к плечу, недоверчиво рассматривая Ултера. «Покажи ему жёлудь», — подсказал велея Ултер кивнул и вытащил подарок Вудса на свет. Старик подошёл ближе, сощурился. Протянул открытую ладонь. ули помедлил. Расставаться с подарком жалко, но что поделать. Наследник снял цепочку и положил амулет с серебряной шляпкой на мозолистую ладонь. Старик поглядел, сжал, жёлудь в кулаке наклонился. «Это подарок вождей. У кого ты украл его, мальчик?» Выцветшие глаза старика впились в лицо Ултера. Имперская речь старого Толгова звучала непривычно мягко и певуче, а слова оказались жестки и суровы. Улин обычился. «Это подарок. Мне дядюшка Вудс подарил». «Кто ты?» «Я... Я Ултер». Вилейка мялась рядом. «А это велея внучка Вудса». «Ты испайгалы, девочка!» Глейка кивнула, пряча глаза. Старик покачал головой и огладил густые усы. «Слова твои темны, мальчик!» Принял решение старик. Он распустил цепочку и покачал желудем перед глазами Ултера. «Это дар вождей! Его не носят обычные мальчики, заплутавшие в горах! Ты ничего не хочешь сказать мне, отрок?» Ултер коротко мотнул головой. «Да будет так!» — кивнул он. «Дар вождя нужно вернуть! Сегмат и рассудит, что с тобой делать!» Старик вновь хлопнул в ладоши и отдал короткую команду воинам. Шумно гомоня, легкоходы двинулись к постройке с распахнутыми настежь дверями. Толбур махнул рукой на прощание, а к старику подбежали местные стражники. Из-под навеса вывели телегу с впряженной лошадью, а за ней еще одну. Пленных покидали в переднюю телегу. а в другую усадили Ултера с Вилеей. Вокруг горцевали всадники с короткими копьями в руках, щитами на спинах и длинными мечами на боку. «А Сигмат — это кто?» — шепнул Ули. Вилея посмотрела, как старик передает серебряный желудь одному из всадников. «Это самый старший Тулгув в этих землях». Телега дернулась, лошадь махнула хвостом, и они тронулись. ули с тоской посмотрел на видневшиеся над земляным валом горы. Головы врагов, насаженные на пики, тоже рассматривали горы и скалились мёртвыми улыбками. Эх, так и не довелось пересидеть в пещерке, дождаться, пока дорча с алайнами расколошматят проклятых северян. Телега въехала под свод мрачных дубов, шелестящих сухими листьями. Очертание гор скрыл лесной полог Толстые корни то и дело выползали на дорогу, словно ненасытные шеши, Будто хотели разорвать ее по кусочкам и утащить в лесную чащу. Телега тяжело переваливалась, встряхивая седаков. Потемнело, запахло прелой листвой. На душе ултор стало пасмурно. И как мне с Вилейкой выбираться из этих бескрайних лесов? Гинтер и Столхит не отходили друг от друга, не таились и не скрывались. Ласковая рыча, свирепая к врагам. только фыркал вслед торопливым шепоткам взбудораженных Алайнов. Но беда, Иотль любит подстерегать счастливых, забывших обо всём на свете. Сжимая острый нож, ждёт, когда они пройдут мимо неё. Первым удар нанёс одноухий клуст, под подкараулив Гинтера в полумраке перехода. «Не забывайся, Танос!» – прошипел Алайнский хранитель. «Согласно древнему уговору, Столхет может пойти только за Дана Дорчариан». «Неужели ты, Танос, стал данным?» Одноухий наглец крепко сжал посох. Сухие костяшки побелели, лоб пробороздила глубокая морщина, тонкие губы кривились. «Нечего разводить блуд, Танос! Незачем смущать Алайнов! Близится круг хранителей! Чую, хочешь услышать от хранителей верные слова?» Клуст бил точно в самую сердцевину. Даром, что много лет не держал в руках оружие, как и заповедано хранителям. гинтер смирил ярость. «Верные слуги на круге хранителей? Так, Клуст. Тогда незачем испытывать закон гор, Танос. Дева лайны не для тебя, Дорча. Отступись!» Танос дернул подбородком, оттер Клуста плечом и прошел дальше. Столхит он не сказал ни слова и только брал ее ночью снова и снова, пока хватило сил. Зарывался в ее волосах, пил и пил ее запах, и все никак не мог наполниться. Словно предчувствовал близкую разлуку. Утром прискакал легкоход из разъезда охранной тропы, из тех, кто встретил Тарха на границе. Бык остался с рыбами на заставе у ветряного моста. Воин поведал. Война. то по Топоголовые дикари вдруг научились воевать. Разом атаковали многие посты на тропе. «Плохо», — сказал вдруг гонец на чистом дорче и сплюнул себе под ноги. Гинтер вспомнил своего неудачливого убийцу, которому помешал дурачок Ойкан, Пусть будет лёгок его путь. Танос понял. Империя дотянула свои лапы и сюда. Империя нападает на долину и отбивает соль. Северяне треплют алайнов. У нас на загривке. Хитро. Столхит вскинулась, отдавая распоряжение, поднимая войско. Гинтер махнул своим. Дорча и алайны выйдут вместе. И Гинтер со Столхит тоже выйдут вместе, как и решили. А хранители? С хранителями будет свой бой. Но злая Иотель нанесла еще не все удары. Смотрела, как барахтуются жалкие людишки. Следом пришли пайгалы, и чернобурочники, и головорезы Тарха. Постаревший Вудс дергал сопливым носом, прятал слезливые глаза. За его спиной маячил бугай Морх, мрачный, как грозовая туча. Позади стаскивались коне тяжелораненых. В переломанном изуродованном воине Танос с трудом узнал гуляку Гафра. А вот сорванца саули среди них не было. Вудс прошел через весь двор к стоящему на крыльце Гинтеру. Рядом, за левым плечом, возвышалась дева Лайны. Перед боевая суета на миг улеглась. Все разглядывали появившихся путников. Вудс рухнул перед крыльцом на колени, не с первого раза вытащил трясущейся рукой нож с пояса, протянул. «Режь!» — прохрипел старый шут. «Не сберег я парня, Танос. Моя вина. Режь!» Гимтар почувствовал, как позади, всем телом вздрогнула Столхит. «Наш внук! Мой внук! Моя кровь!» Зашипела, выгибая спину Рыча. тана вдруг стал удивительно спокоен. Словно в предрассветной тиши он остановился в чистом поле. И только острая игла покалывала в груди, словно проверяя. «Где сердце? Где оно? Укол здесь? Укол здесь?» «Не вздохнуть!» Гимтар потер грудь. Ох уж эти пайгалы, из всего представления устроит. Не здесь, Вудс. Идем в дом. столхит сжал его плечо, и Гимтр накрыл ладонь любимой своей ладонью. В толпе разглядел перекосившееся от ненависти лицо Клуста. «Я должна с войском. Сейчас!» Одними губами прошептала Дева Лайны. «Время важно!» Гимтер кивнул на миг, окунувшись в зелень ее глаз. «Сохрани себя! И ты!» «Войско Дорчериан! Повинуйтесь толке твоительницы! Она поведёт вас!» Войны Дорча склонили головы. Идти в бой за прославленной матерью Дана они почли зачисть. Словно в издёвку стоило пыли улечься от вышедшего в поход войска, беда Иоталь нанесла ещё один удар. «Чтоб уж наверняка!» Вдали показались всадники и вереница вазов. Гимтар окинул взглядом выбирающихся из повозок старцев, Наскоро пересчитал. Пять крепких стариков, хранителей горских законов. Прибыли все. Дворча, Дремны, Гверхи, Квельги и Тарскелы. Алайн клуст кривил рожу где-то рядом. Место Дорча Хродвига пока мест пустовало. С законником еще искать замену. И главу, круга хранителей промеж себя выбирать. Может, и погрызутся хорошенько. А после и мои дела легче пойдут. Гимптор развернулся. Дабы скрыться в общинном доме, когда вдруг увидел его. Слишком, слишком много событий. Как он мог забыть? Гинтер твердым шагом пересек двор и встал напротив статного воина. голубоглазой загорелый, умные глаза. Взгляд прямой не отводит. Похож или нет? Байстрючий сын. Воин слегка поклонился. «Хор!» — проскрипел Гинтер. Тот кивнул. «Взять этого человека!» — приказал Гинтер. Головорезы Тарха растерянно переглянулись. Чернобурочники сбились вокруг невозмутимого воина, положив ладони на рукояти мечей. Из толпы вышел второй и прошел через весь двор, миновал гинтера и встал за спиной Хуара. Чернобородый также взялся за оружие. «Проклятие! Я велел взять! В железо его!» Рявкнул потемневший от гнева Танос. И Мешх первым сделал шаг. За ним нехотя потянулись остальные головорезы. Показались и вооруженные аллайны. Хоор отдал короткий приказ на незнакомом наречии. Чернобурочники нахмурились. хор надавил голосом, и те со стуком вогнали мечи в ножны. Хранители перешептывались, наблюдая за происходящим. хор вышел вперед и протянул перед собой сведенные руки. Его подхватили, подскочившие лайны и увели. Гимтар приметил еще одно незнакомое лицо. Он поманил незнакомца и шепотом спросил. «Арратой?» Тот кивнул. «Топай за мной, Аратой, по прозвищу Книжник, помощник купца Аркобы». Увидев, как дёрнулся им перец, про себя Гинтер горько ухмыльнулся. Хоть здесь одержал маленькую, но победу. «Танос Гинтер!» У самой двери его окликнул старческий дребезжащий голос. Вперёд вышел дряхлый Цул, квельгский хранитель. После смерти Хродвига он оказался самым старым, Вот одержал первый голос, пока хранители не выбрали главу. «Потом хранители!» — махнул рукой Гимтер. «Все потом! Завтра! Располагайтесь! Отдохните с дороги!» Гимтер пихнул в спину замешкавшегося оратоя и вошел в общинный дом. С хранителями он намерен сражаться завтра. А сегодня? Сегодня нужно решить родовое семейное дело. Кровь Данов. Что может быть важнее? Кровь Данов. Она не может больше ждать.